Глава 34. Виль покачал головой и вдруг впился взглядом в ее меч. Не бывало до сих пор. Но вибрация эта весьма странная. Охотник нахмурился, не отрывая взгляда от легинного меча. Ученица, ты что-то делала с ним? Лина вздрогнула и прижала меч к груди еще сильнее. В смысле делала? Ничего я с ним не делала. Виль прищурился. Ничего? Постарайся вспомнить. Это важно. Может быть, ты как-то по-особенному взяла его в руки? Ведь второй раз вибрация возникла только что. Да и камень. Ты видишь ученица? Ведь он сияет ярче прежнего. Действительно. Лина растерянно повертела в руках свой явно волшебный меч. «Ну, я переложила его из руки в руку, а потом взяла двумя руками. Ничего особенного. Да ведь я уже тренировалась с ним. Ничего там нигде не вибрировало. Правда ведь?» Лина вопросительно посмотрела на Виля. «А вот это верно!» Медленно проговорил Виль: сканируя и меч и весь коридор заодно. «На улице ничего подобного не было!» И тут его озарило. «Так, ученица!» «Вернись-ка туда, где ты раньше стояла», – решительно сказал охотник. Лина пожала плечами и вернулась в конец коридора. «А вот теперь пробуй делать с ним все те же движения, что и раньше. Посмотрим. Может быть, дело как раз в этом?» Глаза вели загорелись. «Неужели он реагирует на схрон? Немыслимо». Лина послушно перемещала меч из одной руки в другую. Брала двумя, замахивалась на воображаемого противника, становилась то в одну боевую стойку, то в другую, но ничего необычного больше не происходило. Странная вибрация не повторялась. Одинокие, возьмите древние артефакты. Сплюнул Виль. Никогда не знаешь, что они учудят. А ведь это был знак, и явный знак. Хорошо, ученица. Начал терять терпение, Виль. «Достаточно. Разберемся с этим позже. Пошли искать тебе подходящие за заплеченные нужно Возможно, и Синга и откликнется», — подумал Виль. «Найти подходящий Синга, точнее пробудить его, для охотников всегда было большой проблемой. Ведь Синга, как появились давным-давно, еще во времена Одинокого, так и переходили из одних рук в другие. А самое странное заключалось в том, что когда погибал охотник, Синга его тоже будто умирал или впадал в своего рода спячку, из которой разбудить его мог не каждый. И до тех пор, пока охотник не разбудит свой Синга, он был вынужден сидеть в форпосте и не допускался до боя с ларгами. Какой же он охотник без должного оружия? Виль даже сейчас дрогнул. Он помнил, Как первой мысль после его пробуждения была одна, только бы мне синка откликнулся. Охотник посмотрел на идущую рядом девушку. Ее прямые черные волосы густой копной спускались ниже лопаток. Губы были поджаты, и всем своим видом Лина выражала явное неудовольствие. Вот она прикусила нижнюю губку, и сердце охотника дрогнуло. Он и хотел, чтобы ей повезло, и нашелся подходящий синга, и в то же время нет. Больше всего на свете он хотел, чтобы Лина осталась жива, но близится перелом. Будут нужны все охотники, даже самые неопытные, и он должен сделать все возможное, чтобы ее подготовить, должен сделать все, что от него зависит. Он найдет ей синга конце концов, это его долг. И придется идти на контакт с Фика. Тут уже все личные тёрки уходят в сторону. — Ученица, дай-ка мне твой меч. Виль вдруг неожиданно остановился и уставился на ничего с собой особо не представляющую стену. Лина нахмурилась и неохотно притянула меч мастера. Виль осмотрел меч еще раз со всех сторон. Он чувствовал. Что в нем есть какая-то загадка. «Одинокий, да я слепец!» «Камень!» «Конечно же камень!» «Ну-ка!» Хмыкнул охотник и нажал на поблескивающий изумрудным цветом камень в основании гарды. Ничего не произошло. Виль нахмурился и нажал еще раз. Потом еще раз. Потом несколько раз подряд. Но ничего не выходило и виля осенила еще раз ведь этот меч отозвался на лину а вовсе не на него принял ее значит если он прав камень откликнется только на нее ученица а теперь попробуй ты виль вернул мечление девушка подняла бровь и недовольно взглянула на мастера мол сколько можно то ничего давай еще раз лина вздохнула и закатила глаза Взяла меч и стала опять перекладывать его из руки в руку. «Нет, ученица, не так», — сердито сказал Виль. «На камень, на камень нажимай». Лена нажала. Эффекта ноль. Она вздохнула и взяла меч обеими руками. И тут большой палец ее левой руки соскользнул и уперся прямо в камень. Тот неожиданно замерцал еще сильнее. И Виль с Линой сразу почувствовали эту странную вибрацию. Ага, удовлетворенно сказал Виль и ухмыльнулся. Значит, здесь. Лина возрилась на охотника во все глаза. Что? И когда, наконец, мы пойдем нужно искать мастер? Виль довольно хмыкнул и указал на стену. Давай, ученица, руби. Девушка отряпнула. Как руби? Это ведь стена каменная. Как можно ее мечом? Он волшебный, между прочим. И она прижала меч к себе еще сильнее. Охотник сдвинул брови. «Руби, я сказал!» Лина нахмурилась еще сильнее и сжала зубы. Виль сузил глаза и молча ждал. Лина вздохнула и нехотя откнула мечом стену. Стена тотчас отъехала в сторону, и Лина ахнула. Виль же довольно потер руки и, отодвинув ученицу в сторону, вошел внутрь. Это оказалась небольшая коморка, совершенно пустая. И только на пыльном земляном полу лежал одинокий Синга с черной, отполированной временем рукояткой. «Вот так вот, ученица!», – Виля обернулся, – «Заходи». Лина осторожно зашла следом и уставилась на Синга. «Не бойся!» Подойди ближе. Тихо сказал охотник. Попробуй коснуться его. Лина неуверенно посмотрела на Виля и медленно подошла к старой, невзрачной веревке. Честно говоря, касаться ей этого местного оружия на ларгов не хотелось совершенно. Что в нем хорошего? Старая грязная веревка. Еще опасная, как сотни змей. Она оглянулась на Виля. Охотник смотрел на нее не отрываясь. Ну же, не бойся. Он спит, давно спит. Спал бы и дальше, подумала Лина. Но делать нечего. Она осторожно присела рядом и не смело протянула руку. Дотронуться до этой штуковины. Бр. Лина вздохнула. И, наконец, коснулась старого Синга.